Взаимно и дружески между Тотским и генералом положено было избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто. Начинался как будто и диссонанс. Генеральша Ипанчинама от семейства становилась почему-то недовольную, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство.